Осознание, что кому-то, хоть кому-нибудь, настолько понравилась моя работа, что он готов за неё заплатить, вызывало радостный трепет. «Надеюсь, мне сегодня тоже повезёт», сказала я, «потому что пока у меня ничего не купили». Глаза Дианы заблестели ещё ярче. «Уже повезло. Даже больше, чем мне». Я недоуменно склонила голову набок «Кто-то купил твои работы. Все до одной».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 Если только... Сердце подпрыгнуло, и я сама не знала от тревоги или от предвкушения. Я принялась лихорадочно оглядывать галерею в поисках густых каштановых волос и холодных зелёных глаз. Ничего. Но он был здесь. Был моим анонимным покупателем. Я чувствовала нутром. У нас с Алексом сложилось новое... Ну, не уверена, что это можно было назвать дружбой но наши отношения определённо продвинулись вперёд. Он по-прежнему ждал меня у подъезда каждое утро и всегда провожал домой после учёбы. Иногда мы разговаривали, иногда нет. Он помогал мне осваивать приёмы самообороны, собрал новый обеденный стол, когда сломался старый, и фактически был моим ассистентом на некоторых фотосессиях. Потребовалось много времени, чтобы достичь этой точки, но мы туда пришли.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 Алекс излучал недовольство. Взгляд зелёных глаз пронзал меня словно лазер, но я игнорировала его насколько могла. «Хорошо», — сдался Джек, — «напиши, когда доберёшься домой». Он поцеловал меня в щёку, и комнату наполнило низкое рычание. Джек медленно двинулся прочь, бросив на Алекса ещё один подозрительный взгляд. Я дождалась, пока он не оказался за пределами слышимости,